При его молчаливо торжественном обходе юнкера поочередно делают ему глубокие придворные поклоны, которым их на уроках танцев беспрестанно учит балетмейстер Большого театра Петр Алексеевич Ермолов. И в ответ на эти поклоны, строго выдержанные в три темпа, Анчутин только опускает и поднимает веки. Впрочем, однажды Александрову Довелось услышать хоть и очень краткую, но цельную речь ростовского генерала, которую он не забыл в течение всей своей жизни. Напрягая все силы испорченных горловых связок, за могильным шипящим голосом приветствует Анчутин батальон. «Здравствуйте, юнкера!» Задним совсем не слышен его голос. Они следят за движением губ. Эта уловка была уже много раз заранее репетирована. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Анчутин слегка, едва заметно кивает головой священникам и делает глазами знак командиру батальона. Полковник Артаболевский выходит перед серединой батальона, азиатское лицо его напрягается. «Под знамя!» Командует он резким металлическим голосом и на секунду делает запятую. Слушай! Небольшая пауза, накр, опять пауза, и вдруг коротко и четко, как удар конского бича, ул! Фараонам нельзя поворачивать голов, но глаза их круто скошены направо, на полубатальон второкурсников. Раз, два, три, три быстрых и ловких дружных приема, звучащих как три легких всплеска. 200 штыков уперлись прямо в небо. Сверкнув серебряными остриями, замерли в совершенной неподвижности, и в тот же момент великолепный училищный оркестр грянул торжественный, восхищающий души, радостный марш. Знамя показалось высоко над штыками на фоне густо-синего октябрьского неба. Золотой орел на вершине древка точно плыл в воздухе, слегка поднимаясь и опускаясь в такт шагам невидимого знаменщика. Знамя остановилось у аналоя. Раздалась команда. «На молитву! Шапки долой!» И затем послышался негромкий тягучий голос батальонного священника, отца Иванцова-Платонова. «Сложите два перста вот таким вот образом и поднимите их вверх. Теперь повторяйте за мною слова торжественной военной присяги». Юнкера зашевелились и сейчас же опять замерли с пальцами, устремленными в небо. «Обещаюсь и клянусь!» — произнес нараспев священник. Точно ветер пробежал по рядам. «Обещаюсь, обещаюсь!» «Клянусь, клянусь, клянусь! Всемогущим Богом перед святым его Евангелием!» И опять по строю пронесся густой тихий ропот «Перед Богом, перед Богом! В том, что хущу и должен!» Формула присяги, составленная еще Петром Великим, была длинна, точна и строга. От иных ее слов становилось жутко.